«Ну, а я могу попросить, чтобы стакан хоть изредка вышибался?» Очень внимательно и испытывающая Алешина мама смотрела на Богомолку. Та вопрос восприняла серьезно. Она вообще все воспринимала серьезно. «Обязана просить», — сказала Богомолка. «Это молитвой называется, знаешь?» А голова еще и для того дана, чтобы понять, рано или поздно. Что молитва это самое важное, но на что надо свою свободу воли направлять. Хорошо, если рано. Не страшно, если поздно. Страшно, если никогда. Ой, сомнительно это всё. Как же может что-то быть сомнительно, если не пробовано? А что, обязательно всё пробовать надо? Всё не надо. На гадюку босиком наступать не надо, под машину кидаться тоже не надо. Попробовать, задавит или нет. Голова ещё и для этого дана. И с этим справляется неплохо. Ну вот ты, когда сюда шла, молилась Еще как. Все, что есть во мне, всю себя выложила. У нас ведь разная молитва бывает. Когда прижучит, выкладываемся, помогай, Господи. А так просто по текучке, в повседневности бормочем, будто нудную повинность отбываем. Так ты молилась, чтобы сохранить? Нет. Как? А о чем же? Все о том же. Об одном, о главном. Да будет воля твоя. Есть такая молитва, Отче наш, самим Христом данная, всему миру известная и никем не пользуемая. Так это ты что ж, одна такая? Нет. Я такая же, как все. И ещё хуже. Сотрясение воздосий и бормотание, когда прижжёт. Если бы весь мир молился бы через неё как надо, в мире был бы мир. Тишь, гладь и Божье благодать. Да будет воля твоя. Чего ещё надо? Чего ж я буду свою волю вставлять? Мол, сохрани. Ну хочу я по слабости, по дурости, по незнанию. Но ничего не знаю. Полевать на моё хочу. Воля твоя. Ох и крута ты, мать. Да какой там кисеная барышня? Только после второго выкидыша. Рабтать перестала и сильно рабтала. Ещё как. Не наказал, не наказал. За ропот он не наказывает, вразумляет. Если в разумление не внимаешь, тогда палкой. Но есть уровень, который в данный текущий момент непреодолим для вразумления. Видел, что положим малыша своего двухлетнего по метельному февралю. В минус тридцать. А у него еще и температура. Но тебе надо, хоть тресни надо, пройти отрезок по морозной метели до поликлиники. А какой-то стервозный ларек на пути твоего малыша мороженым соблазняет. А твой хнычет, орет. Дай. До него дойдут какие-нибудь твои увещевания. Он невразумляем, в принципе. Перед глазами его только мороженое. а в его мозгах только его хочу. Естественно, что никаких вразумлений, а таташки и за шкирку подальше от мороженого, подальше от соблазна. Естественно, что а таташками и за шкиркой ты его от смерти спасла. А он что-нибудь понял? Он понял, что злодейка мама его сладкого лишила. Поймет, когда вырастет, а когда вырастет, забудет. и благодарить тебя за спасение не будет до да тебе это и не нужно и есть уровни, которые для нас людей непреодолимы никогда ни при каком взрослении так им постановлено такова его воля ну вот законы природы их познать можно а изменять их нельзя их надо принять такими какие они есть а есть законы надприродные непостижимые Они видны, их можно почувствовать, но к ним даже мысленно прикасаться нельзя. На них надо благоговейно взирать и благодарить за то, что они есть. Что они тайна. Например, например, тайна жизни, тайна души и разума, тайна смерти, тайна знания времён и сроков. Разве можно нам тайны эти доверять? Мы же сразу начнём Всё нам даровано под себя переиначивать и такого напереиначим потому что мы злобны мстительны коварны занощивы жадны и глупы и корчим из себя наоборот обратное так чего же он нас такими создал какой ты сам есть такое обычное создание разве не так нет уважаемая интеллигенточка по отношению к нему Не так. Бог есть любовь, а мир возле лежит. Вот так. Его даром, той самой волей, решили мы устроить себе такую жизнь. Вольному воля. Я не хочу такой воли. Я хочу, да будет воля твоя. Значит, если б сохранила ты, слава Богу. Ну, а выкинула, что и произошло, тоже слава Богу. И только так. Слава Богу за всё. Ну и как же он тебя вразумел, что после второго выкидыша рождать перестала? Чудо какое явило. явил и что же это было прочищение мозгов и обострение чувств осознание своего предназначения эх алёшина мама разочарованно вздохнула она уже была на приглась и вправду думала что может чего чудесного услышит и коли услышала бы поверила не похоже вроде бакамулка на заверащицу И на тебе, прочищение мозгов, стоило для этого молиться, да еще так выкладываться, и при чем здесь Бог? А по-моему, ты оправдываешь его бессилие, сказала Алешина мама, или сама себя ограждаешь выдумками, оправдывая его отсутствие.